Глава 4. Сверток, который он достал из почтового ящика Буллера, лежал нераскрытый рядом с ним на переднем сиденье. «Может, бомба?» — подумал Марш, заводя Фольксваген. В последние месяцы прокатилась волна взрывов таких бомб-свертков, оторвавших руки и головы у полудюжины правительственных чиновников что он, этот сверток, вполне мог породить заголовок на третьей странице Тагеблат. Во время загадочного взрыва около казарм погиб следователь. Он объехал весь шлах Тензея, пока не отыскал магазин деликатесов, где купил буханку черного хлеба, вестфальской ветчины и бутылку шотландского виски. Солнце еще сияло, воздух был чист. Он направился на запад, назад к озерам, собираясь заняться тем, чего не делал много лет — устроить пикник. После того, как в 1934 году Геринга сделали главным егермейстером Рейха, была предпринята попытка придать Грюнавальду новый облик. Здесь посадили и каштаны, и липы, и буки, и березы, и дубы. Но сердцевиной его, как и тысячу лет назад, когда равнины Европы были покрыты лесами, сердцевиной его по-прежнему оставались унылые холмы, заросшие сосной. Из этих лесов за пять столетий до Рождества Христова вышли воинственные германские племена. И в эти леса победоносные германские племена вновь возвращаются спустя 25 веков. Главным образом в автофругонах и легковых машинах с автоприцепами и, как правило, в выходные дни. Немцы были расой лесных обитателей. Марш остановился, забрал провизию и свёрток из почтового ящика Буллера и стал осторожно подниматься по крутой тропинке в чащу. Через пять минут он добрался до местечка, откуда открывался прекрасный вид на Хафель и тающие в голубой дымке лесистые склоны. Разогретый воздух был насыщен приятным смолистым ароматом. Над головой прогрохотал подлетающий к берлинскому аэропорту большой реактивный самолет. Когда он исчез из виду, шум затих, и тишину нарушало только птичье пение. Маршу пока не хотелось открывать сверток. При виде его он испытывал тревогу. Он уселся на большой камень, несомненно, специально для этого оставленный здесь муниципальными властями. Отхлебнул большой глоток виски и стал закусывать. Об оделоглобоцнике, глобусе, Марш знал мало, только понаслышке. За последние 30 лет его судьба поворачивалась подобно флюгеру. Уроженец Австрии, строитель по профессии, Он в конце 30-х годов стал партийным руководителем в Каринтии и гауляйтером Вены. Затем был период опалы в связи со спекуляцией валютой, за которым, когда началась война, последовало назначение шефом полиции в генерал-губернаторстве. «Должно быть, там-то он и узнал Буллера», — подумал Марш. В конце войны новое понижение по службе и направлений, насколько помнится, в Триест. Но со смертью Гиммлера Глобус вернулся в Берлин и теперь занимал в гестапо какое-то не совсем определенное положение. Работал непосредственно на Гейдриха. Это разбитое в драках зверское лицо нельзя было не узнать. Узнал же его Йост, несмотря на дождь и слабый свет. Портрет Глобуса висел в зале славы училища, а сам Глобус всего несколько недель назад Читал трепещущим от благоговейного страха курсантам лекцию о структуре полицейских служб Рейха. Неудивительно, что Йост так испугался. Ему бы следовало не называть себя полицией по телефону и смыться до ее прибытия. А еще лучше в его положении было бы совсем не звонить. Марш доел ветчину, остатки хлеба раскрошил и разбросал по земле. Два чёрных дрозда, следивших за ним, пока он ел, опасливо вышли из подроста и стали клевать крошки. Он достал записную книжку-календарь. Стандартный выпуск для членов партии, можно купить в любом пищебумажном магазине. Сначала полезные сведения. Фамилии членов партийной иерархии. Министров, руководителей комиссариатов, гауляйтеров. Государственные праздники. 30 января – День национального пробуждения. 21 марта – День Потсдама. 20 апреля – День фюрера. 1 мая – национальный праздник немецкого народа. Карта империи с указанием времени езды по железной дороге. Берлин ровно 16 часов. Берлин Тифлис – 27 часов. Берлин Уфа – четверо суток. Записи в календаре были настолько скудны, что сначала он показался маршу чистым, пустым. Просмотрел более тщательно. Против 7 марта стоял крошечный крестик. На 1 апреля Буллер записал день рождения сестры. Еще один крестик против 9 апреля. 11 апреля пометка штукарт, запятая лютер утро-десять. тире Наконец, 13 апреля, накануне смерти, Буллер нарисовал еще один маленький крест. Вот и все. Марш переписал даты в свою записную книжку. Открыл новую страницу. Смерть Йозефа Буллера. Объяснение. Первое. Смерть произошла случайно. Гестапо узнало о ней за несколько часов до крипа, и когда пробегал Йост, глобус всего лишь осматривал тело. Абсурд. Очень хорошо. Второе. Буллер убит гестапо, и глобус приводил приговор в исполнение. Опять абсурд. Приказ по операции «Ночь и туман» 1941 года все еще был в силе. Буллера могли на вполне законных основаниях тайно умертвить в застенках гестапо, а его собственность была бы спокойно конфискована государством. Кто бы его оплакивал или задавал вопросы по поводу его исчезновения? Итак, третье. Буллер убит Глобусом, который, объявив факт его смерти вопросом государственной безопасности и взяв на себя расследование, заметал следы. Но почему Крипа позволили впутаться во всё это дело? Какие мотивы были у Глобуса? Почему тело Буллера оставили на виду? Марш откинулся на камень и закрыл глаза. Теплое солнышко на лице успокаивало. От виски по всему телу растекалось тепло. Он спал не более получаса, когда услышал рядом с собой в кустарнике шорох и почувствовал, что кто-то трогает его за рукав. Он моментально проснулся, успев увидеть белый хвостик и задние ноги оленя, стрелой умчавшегося в лес. Сельская идиллия в каких-нибудь десяти километрах от центра рейха. Он встряхнулся, И взял сверток толстая коричневая бумага аккуратно завернутая и облепленная клейкой лентой можно сказать профессионально завернутое и заклеенная. тверддые линии и острые складки экономное использование материала и труда образцовый сверток ни один известный маршу мужчина не мог бы сделать такой сверток Должна быть женская работа. Дальше знаки почтового отправления. Три швейцарские марки с изображением крошечных желтых цветов на зеленом фоне. Отправлено из Цюриха 16.00 13 апреля 1964 года. То есть позавчера. Вспотевшими от напряжения руками, он с преувеличенной осторожностью стал разворачивать посылку. Сначала отклеил ленту, а потом медленно, сантиметра за сантиметром, стал расправлять бумагу. Частично развернув сверток, он увидел внутри коробку шоколада. На крышке светловолосые девушки в красных клетчатых платьях, танцующие на зеленом лугу вокруг украшенного цветами и лентами майского дерева. Позади них, на фоне ослепительно-синего неба, возвышались белые вершины Альп готическим шрифтом напечатано. поздравление с днем рождения нашего любимого фюрера 1964. Но странно, коробка была слишком тяжела для одного шоколада. Он вынул перочинный нож и вскрыл целлофановую обертку. Осторожно поставил коробку на пень. Отвернув лицо и вытянув руки, кончиком ножа поднял крышку. Внутри зажужжал какой-то механизм. А потом. Любовь невысказанная, верность нерушимая всю жизнь. Струны поют и говорят «я люблю тебя». Эхо в ответ. Скажи, что ты тоже желаешь меня. Весь мир живет любовью, и я тебя люблю. Разумеется, только мелодия, без слов. Но он хорошо их знал. Стоя в одиночестве на холме в Гранивальдском лесу, Марш слушал, как ящик играл вальс-дуэт из третьего действия «Веселой вдовы».